а обратился к кроткому Стряпчему, быстро убравшему под стул тарелку с тыквенными семечками. Говорил он небрежно, будто спохватился, брел уже домой и вот пришло в голову спросить, на всякий случай, был занят, упустил, не назначено ли на завтра деловые посиделки или теперь уже не посиделки? Стряпчий разглядел Шеврикуку, полистал конторскую книгу, опять взглянул на Шеврикуку,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 ни суеты, ни мрачно-жертвенных предчувствий и приготовлений не ощутил. Поволновались, судьбе верились, кто в страхе, а кто из с гонором пышноусых кавалеров из посольского акта оперы Глинки, и его шеврикуку обиженного и удалившегося от всех теребили, а потом, не дождавшись новых атак и разгромов, пришли, видимо, к мнению, что отродье в силе лишь попугать, что у них кишка танка.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 Но вдруг в дни утихомиренного походом в обиталище чинов Шеврикуки прохиндеи схитрились, просунулись в его территории и урвали кусок лакомого. Оправданно объявившееся в землескребе привидение или тень фруктова, Шеврикука был намерен спустить в отсутствие Радлугина к нижнему шкафу и тамам Мопасана, с пожеланием проинспектировать известный портфель но легко, на глазок и без полномочий разыскивать так называемую генеральную доверенность Петра Арсеньевича. Волевые, а потом и умственные напряжения Шеврикуки не вызвали требуемой тени. «Препятствует ли кто? Во мне ли что иссякла? Или тени даже идеи тени сами по себе рассеялись?» — недоумевал Шеврикука. «А может, снова начать в квартире пятого?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 а его стоптанные домашние шлепанцы развешли они в сравнении со стёганым где-нибудь в осоке узбекским халатом и темно-коричневыми с золотыми разводами султанскими туфлями куропятого. На бокалейщике был наряд холостяка, допускавшего в свое домашнее расположение и приличных дам. Но при этом, к тайной гордости Шеврикуки, сам фруктов не выглядел жалким, и он имел вид ученого человека.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 проворчал про себя Шеврикука. «Это в какой-нибудь добрострадательной или благорасположенной стране, где на каждом углу пивы и копченые сардельки. Да за нормальную плату хороши опыты и идеи. Они там благоразумны и добавят к съеденной сардельке две свежие, да еще и с горчицей и с маринованной спаржей. А у нас идеи будут непременно вселенские, несуразные и взбалмошные».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 «А раньше, в благодушные времена, были, говорят, смирный, именно безропотный и послушный». «Кто говорит?» — Хрипло вырвалась вдруг из Фруктова. «Вот тебе раз!» — опять насторожился Шеврикука. «Ну, мало ли кто. Это я так». Куропятов махнул рукой, Том Ключевского ею был уже отпущен. «Вы мне как раз и приятный тем, что ворчун и скептик. Ваш сосуд с ликером уже пуст? Нет? Ну что ж...» «Тогда будем». И собеседники испили удивительный ликер. «Он как будто бы дамский», — вспомнил Шеврикука. «А вот вы, Афанасий Федорович, смогли бы стать самозванцем?» — спросил Куропятов. Фруктов промычал невнятное. «Я понимаю», — сказал Куропятов. «Такое положение вам довольно неожиданное, но ведь и заманчивое».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 Тогда пресекалась династия. Григорию Отрепьеву надо было лишь объявить себя цесаревичем Дмитрием и тем самым династию, а она-то дадена от небес, возобновить. Нынче династия как будто бы не пресекалась. Ее просто нет. Фруктов промычал. «Ах, вы имеете в виду март дурного года», — сообразил Куропятов. «Но это так далеко от нас». Фруктов теперь хмыкнул, а правая его нога, выдруженная на левую, подскочила, будто по ней ударил молоток невропатолога и произвела качательное движение, то ли скептическое, то ли назидательное. Позорящий шеврику кушлепанец еле удержался на пальцах Фруктова. «Я понял вас, Афанасий Федорович!» — воодушевился Куропятов. «И на наших глазах попытались прекратить династию, только особенную. И вроде бы прекратили». «Ну, теперь-то уж как будто и совсем нет нужды в самозванцах». «Ага, я вижу, вижу. Вы улавливаете противоречие в моих словах. Я только возбуждаю в вас желание стать самозванцем, а сам...» «Я знаю», — четко и даже торжественно произнес Фруктов. «Кто мог бы стать самозванцем?» «Да?» — растерялся Куропятов. «Он в нашем доме», — заключил Фруктов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 Российские идеи в тревожные времена всегда вселенские, дни суразные и взбалмошные, без запинки выстрелил фруктов, а уж наши опыты и коли. Но Шеврикука его речь прекратил: Рывком уволок волок фруктова сквозь стены и в межстени существование привидения прервал до поры до времени. Пообещав себе, а может быть, и фруктову, к кому сразу же испытал и сострадание, до поры до времени.